Эпилог. Сон, пробуждение и снова сон, снова пробуждение. Дни разрезаны на эти короткие периоды бодрствования и длинные сна. Кажется, что времени прошло много, но на деле чуть более суток. в крепкий, и потому в какой-то момент просыпается окончательно. Это не остается незамеченным. Матушка приходит сразу и долго осматривает, изучает, потом другие целители, потом Одинцов. Он остается и спрашивает, снова спрашивает, разговор с ним дрится долго. А письмо, которое его позволяют прочесть, оставляет глубокое чувство вины, будто это он недосмотрел. Потом все уходят, и он снова засыпает. Кажется, не без матушкиной помощи, но хотя бы без снов. Сны видеть страшно. В снах он может оказаться. Там, внизу, в камне. За сном следует пробуждение, и очередной разговор. Одинцов дотошен до крайности, и порой хочется его послать куда подальше, но Бегшеев заставляет себя отвечать. Разговоры выматывают, Одинцов бесит, чего раньше за ним не водилось, и сон видится спасением. Сколько раз повторяются эти циклы, Бегшеев не знал. Это пробуждение получилось странным. Виной тому голоса, тут за стеной. Нет, отец. Этот голос знаком, он злой, и раздражение ощущается остро. Кажется, контакт с подавителем не прошел бесследно. Тебе придется принять и ее, и мое решение. А если ты не согласен, что ж, я могу уйти из рода. Сапожник, сапожников. Голова чуть тяжелая, но в целом самочувствие неплохое. Куда лучше, чем могло бы быть. Сесть получилось еще вчера. Или это было? Не вчера? И встать! И мне глубоко плевать, что по этому поводу подумает тетушка императора, дядюшка императора и прочие непричастные. Ясно? Голова чуть кружится, но Бекшайв доходит до двери, и дверь открывает. Больничный коридор почти пуст, разве что у соседней палаты стоит пара человек характерного вида. «Содержание? Этим ты меня хочешь упрекнуть? Да, забирай!» Дверь распахивается. «И дом забирай! У меня свои деньги есть, если помнишь, бабушкой оставленные!» его пытаются преградить путь, но сапожник видит его и машет рукой. «Заходи!» Сапожников старший, сориден, как и полагается мужчине его возраста и положения. и смотрит на сына с плохо скрытой насмешкой, и сила запертая внутри кипит. «Если ты пришел меня отговаривать...» — тихо произносит сапожник. «Уходи! Тебя не было столько лет. Тебя никогда не было. Ты появлялся, чтобы навесить очередной долг. Перед родом, перед родиной. Эти твои песни. Служба, гордость. Ты втянул меня в то дерьмо». Я, ладно, мне было не так много лет, я не понимал, куда лезу. А ты? Ты-то не мог не понимать. А теперь снова? Нет, я не хочу больше. Договорил? Почти. Да, пожалуй. И да. Вздумаешь покостить? Я просто дам интервью. Он посмотрел на отца, мягко улыбаясь. Обширная. Про... «То, чем я занимался!» «И поверь, рот потом долго не отмоется!» «Поэтому прошу, просто... просто не трогай!» «Ладно?» Сапожник-старший смирил сына долгим взглядом. «Что ж...» «Тихо произнёс он!» «Твоя мать говорила, что не нужно давить!» «Возможно, я был неправ!» «Ты?» «Сколько удивления! «Я...» «И да, тогда мне сделали предложение, которое показалось выгодным. Роду, тебе, карьеру, если получится». «Никто не думал, что это затянется на годы. Чего это будет стоить?» «А что, до твоей жены?» «В самом деле, какая разница, что подумает тётка императора, если ей вообще есть до тебя дело?» Бекшиев осторожно отступил. «Кажется, обойдутся и без его участия». «И матушка твоя, и я. Мы только рады будем. Мы так долго ждали, чтобы ты вернулся, чтобы хоть чего-то захотел». «Точно обойдется». «И нам глубоко все равно, кто она. Но этот дом и сам остров, они не лучшее место для новорожденного. Да и старшей девочке нужно образование». В коридоре пахло лекарствами, а пустота смущала. Кажется, для них выделили отдельное крыло, точнее, заперли всех в нем на время средства. Бегшев пошел, опираясь на стену, медленно, нога, к слову, почти и не болела. «Я требую!» Этот голос донёсся со стороны лестницы. Так и есть, заперли два бойца в форме и старик, пытающийся прорваться. Что здесь происходит? Странно задавать вопросы, кутаясь в больничный халат. Да и ноги босые. Про тапочки шеев как-то и не подумал. Они забрали мою внучку. Я женский уставился немигающим взглядом. Пусть вернут. Боюсь, это невозможно. По закону. По закону у девочки есть мать. Она и является опекуном. «Это шлюха! Мы ее пригрели, а она... Да она никто! Уберите!» Попросил в разворачиваясь. Ему хотелось добраться до конца коридора. «Может, может, и дальше выйдет!» Матушка встретилась на половине пути, хмыкнула. «Вижу, тебе совсем хорошо!» «Вполне неплохо!» «Тапочки!» «Не нашел. Она покачала головой. «Под кроватью стояли. Иди, тебе в третью. И все то она знает». «Кстати», — матушка окрикнула в спину, — «я решила тут остаться, на дальнем». «Зачем?» «Интересные показатели у тебя, у этого твоего тихого». «Тихони». «Именно». По всем выкладкам он должен был умереть, а он жив, и второй твой приятель тоже, и ты сам. Возможно дело в концентрации. И если так, то здесь вместе источника силы в Альбите можно сделать многое. Например, поставить санаторий. Одного этот источник свел с ума. «Не стоит перекладывать вину на природу. Там дело, как я поняла, в том, что изначально человек был болен душой, а целители телом занимаются, да и никто не отменял старой истины. В капле — лекарство, в ложке — яд». Пробурчал Бекшеев и почесал ногу о ногу. Пол был прохладным, но до третьей палаты всего ничего, и не отличается она от прочих. Разве что кровать у открытого окна, и на подоконнике ваза с цветами. На кровати человек, и второй сидит рядом. Спит. Зима выпустила руку. Знаешь, мирный такой, когда спит. Руки утихоня замотаны бинтами. Верхний слой кожи срез, матушка говорила. Но почему-то лишь с ладоней, и на груди частично, на спине. Во сне восстанавливаться проще. И боли нет. Бекшее восстановился в дверях. Надо бы пройти. Это да. Когда боли нет, это хорошо. Тихонья дышит. Грудная клетка вздымается вверх и вниз. Ровно, спокойно. Это хороший признак. А поверх бинтов выделяется темным пятном крест. Странно, что матушка не забрала. Серебро почернело, но не оплавилось. И это тоже неправильно. Хотя, может, и вправду крест — чудо? Почему бы и нет? Объяснение, если подумать, не хуже других. Меня Одинцов просил отдел возглавить. Пожаловалась зима. А ты? Я подумала, что почему бы и нет. Она пожала плечами. «Хотя это, чтобы ты согласился участвовать. Без тебя в этом отделе особого смысла нет. О таких делах не говорят. В палате, над человеком, который торю в коме, торю в глубоком сне». «Не знаю». «Согласишься», — Убежденно заявила Зима. «Ты уже в это вляпался, а раз попробовал охоту, остановиться сложно». «Я честно пока не знаю». Он добрался до стола и сел. И только сейчас понял, насколько слаб. Я... В голове не укладывается. Как человек мог столько натворить? И он, и княжич. Княжич дает показания. Хорошо. Что хорошего? Это... Не знаю. Как это все назвать? Войны же нет, а... А чудовища остались. Зима повернулась. И солнечный свет пробился сквозь окно, окутал ее тёплым ореолом. Когда-то, еще до войны, мы поехали на ярмарку в соседний город, недалеко. Но тогда мне казалось это удивительным путешествием. Остановились ночевать в пригороде. Там моя двоюродная тетка жила, замуж вышла. У нее был большой дом и много удивительных вещей. Нас с сестрой положили спать в комнате. Ночью я проснулась, в туалет захотелось. Темно, помню, там еще в углу шкаф стоял, огромный, я в жизни таких не видела. Вот, и когда проснулась и встала, то увидела, что из этого шкафа на меня кто-то смотрит. Чудовище! Я долго стояла, не смела шелохнуться. Я двигаюсь, и оно тоже. Я от страха разревелась. Тогда-то сестра и проснулась. Она меня подвела к шкафу. Оказалось, что все просто. Лунный свет, лаковая дверца. И я, мое отражение. Зима поднялась. Так что никаких чудовищ нет. Просто люди. Идем, тут обед обещали, а я как проснулась, постоянно есть хочу. И остальных навестить надо бы. Дверь распахнулась. Вы тут? Ниночка просунула голову. «А то послали найти». Она выглядела такой домашней, в мягком полосатом халате, что Бикшев не удержался от улыбки. И Ниночка ответила на нее, а потом виновата потупилась, будто стыдно было. «За что?» Слегка осунулась и весу потеряла. «Но это ничего, это восстановится». «Что случилось?» «Так!» Она поглядела на зиму и взгляда не отвела. «Свадьба! Вроде как!» И невеста в платье, явно взятом из матушкиного гардероба, хоть и подшитом по фигуре, а растрёпанный жених в больничном халате. Отец его с Даней задовольным видом. Медведь в кресле каталки, Софья с Ниночкой за его спиной. Янка с букетиком цветов, какая-то испуганная и растерянная одновременно. Зверь, устроившийся в углу с видом придоворенным, к Бекшаеву подошел и ткнулся носом, словно приветствуя. Матушка, зима улыбается, и оказывается улыбка делает ее красивой. И подумалось, что документы на развод подписаны, а в канцелярии обещали заверить быстро. И почему-то не совести по этому поводу Бикшей в не испытывает. Наоборот, наденька он не оставит без помощи, и она тоже знает. А остальное, остальное лишнее. Кажется, она собралась поэтический салон открыть. Пусть будет счастливо. Священник что-то там говорил, А Бекшеев не слушал, Думал, думалось легко, И как-то даже радостно было на душе. И предложение Одинцова он примет, Пусть и не сразу, Новый отдел потребует многого, А стало быть, самое время поторговаться. Его двинули локтем в бок. — Лицо попроще сделай, — сказала на ухо зима. — Люди кругом. И вправду люди, только люди, и никаких чудовищ. Конец книги Запись произведена в мае 2023 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.